Глава третья. Я уклонился, и когти Феникса вонзились в подушку. Скатился с кровати на пол и вскочил на ноги. Феникс завис в воздухе над кроватью, махая своими крыльями и не торопясь снова нападать. Его ярко-желтые глаза неотрывно следили за мной. «Да что здесь происходит? И самое главное, как сражаться с тем, что не понимаешь?» «Ведь без сомнений, это существо – порождение магии!» В кровь выплеснулся адреналин, напрочь убирая страх перед неизвестным. Вместо привычной многим людям паники включился холодный расчет. Перья птицы горели реальным огнем. Каждый взмах крыльев обдавал меня горячим воздухом, а в глазах существа читался ясный разум. В голове спешно проносились мысли – Я читал о магических существах, но впервые увидел одно из них воочию. Не самое приятное знакомство. Существо не могло оказаться здесь просто так. Да и в переданных мне бумагах было написано, что у Зориных есть свой фамильяр, но никто не удосужился уточнить, как он выглядит. Ходили слухи, что убить фамильяра невозможно. Его способен изгнать только владелец. Но на то они и слухи. Сдаваться без борьбы я не собирался. Поэтому краем глаза изучал комнату, прикидывая, что можно использовать в качестве оружия. Увы, ничего подходящего здесь не было. А кулаками такое существо не победить. Мы с птицей продолжали смотреть друг на друга. Я остерегался действовать первым, поскольку понятия не имел, на что она способна. Феникс тоже не спешил атаковать. Только почему он медлит? Будто услышав мои мысли, Феникс резко взмахнул крыльями и быстро направился вперед. В лунном свете что-то блеснуло у него на груди, и тут я увидел, что он носит ошейник, а на нем висел медальон с гербом Зориных. Значит, это и есть семейный фамильяр. «Эй, тише, тише! Я тоже Зорин!» Сказал я, поднимая руки. Фамильяр замедлился и наклонил голову. «Неужто работает?» «Я читал о подобных существах. Они служат хозяину, а после его смерти – наследнику. Но что делает существо, если нового хозяина еще не выбрали? Этого я не знал». «Ты фамильяр и служишь роду?» Миролюбивым тоном продолжил я. «Меня зовут Григорий». «Я сын покойного барона. А как тебя зовут?» Феникс замотал головой и скрикнул, будто от гнева. Стрелой сорвавшись с места, он бросился на меня, распахнув клюв. Я отскочил в сторону. Рефлексы, вбитые в меня на секции кикбоксинга, сработали сами. Врезал птицы кулаком и разорвал дистанцию. Рука вспыхнула болью. Я бросил на нее взгляд и понял, что порвал кожу, а перья которые неожиданно оказались острыми, как лезвия. Фамильяр развернулся и посмотрел на меня по-настоящему злобно. Из его груди вырвался агрессивный клекот, который мог означать лишь одно – «Тебя конец, человек!» «Убирайся!» – выкрикнул я первое, что пришло в голову. Удивительно, но это сработало даже лучше, чем я мог рассчитывать. Феникс вспыхнул так ярко, что я едва не ослеп. Я с изумлением посмотрел на то, во что он превратился. Я не сразу заметил его, потому что на полу передо мной сидел обычный черный ворон. Лишь острый хохолок на голове, которого нет у таких птиц, напоминал о мощном фениксе, который был здесь секунду назад. Ворон каркнул и стремительно улетел под кровать. Я осторожно наклонился и... Под кроватью оказалось пусто куда он делся и самое главное почему он меня послушался напрашивается вывод что пока наследник не определен фамильяр подчиняется всем членам рода и тот кто отправил существо навредить мне или даже убить явно не предполагал что я стану отдавать приказы осмотрел комнату убедился что двери и окно надежно заперты ворон пропал бесследно Впрочем, чему удивляться, раз он магическое существо? Подумать только, я еще не обрел дар, а уже несколько раз столкнулся с магическими проявлениями. Что же будет, когда обрету талант правиться? Наверняка я должен был испугаться, что теперь буду видеть этих сущностей повсюду, но нет. Мысль о даре меня вдохновляла. Спать совершенно расхотелось. Я думал о том, кто и зачем мог подослать ко мне фамильяра. Судя по ошейнику и тому, что Феникс меня послушался, это на процентов родовой фамильяр. Я открыл на смартфоне облачное хранилище, где с детства сохранял интересующие меня материалы о магии. Стал это делать, когда начали проявляться воспоминания о прошлой жизни. Мне было безумно интересно сравнить оба мира. Все было рассортировано по темам, поэтому сведения о фамильярах я нашел быстро. Вот только ничего особо полезного здесь не оказалось. Все-таки это информация из интернета, где публикуют много чуши, особенно когда дело касается магии. Наоборот, здесь было написано, что фамильяр никогда не нападет на члена семьи. Во мне течет кровь рода зориных. И факты противоречат всему написанному. Закрыл папку, сделав вывод, что в дальнейшем буду брать информацию касательно магии только в проверенных источниках. А ее в интернете не публиковали. Она хранилась в книгах дворянских родов и передавалась из поколения в поколение. Если что-то и просачивалось, то быстро обрастало чушью, и уже нельзя было понять, что правда, а что вымысел. Ничего удивительного. Половина населения и вовсе в магию не верит, поскольку никогда с ней не сталкивалась. Просто люди нам не по карману даже самый дешевый артефакт, чтобы оценить на собственном опыте, это не подделка и пользу принесет. По новостям о магии пишут крайне редко, словно имеется какая-то цензура, но об этом я не мог знать наверняка. Пока ясно одно кто то отдал фамильяру приказ, если узнаю кто это сделал, то смогу выяснить кто хотел от меня избавиться этот человек наверняка убийца барона либо связан с ним так что нападение феникса возможно окажется мне на пользу, как бы иронично это ни звучало. есть еще один момент это самое настоящее покушение. я имел право обратиться в полицию и тогда все Зорины будут обязаны ответить на вопросы следователя. Мне повезло, что пока идет расследование смерти отца, мы равны в правах, и они не смогут воспользоваться преимуществами, которые закон дает дворянским родам. Хотя было три часа ночи, я тут же позвонил в ближайшее отделение. «Полиция, третий отдел», – ответил мне усталый мужской голос. «Здравствуйте». «Меня зовут Григорий Александрович Зорин, я сын покойного барона Зорина. Только что меня пытались убить, и есть основания полагать, что это сделал кто-то из моих родственников. Я хочу написать заявление и прошу прислать в родовое поместье следователя для выяснения подробностей», — сообщил я. «Сейчас в вашей жизни что-то угрожает?» — осведомился полицейский. «Нет». «Но я все равно прошу вас принять меры как можно скорее». «Хорошо, хорошо, я все записал. Раз угрозы нет, к вам приедут утром». «Во сколько?» «Слушайте, я не знаю. Следователь сам решит». «Передайте ему, что дело серьезное. Речь идет о наследстве рода Зориных, поэтому меня могут снова попытаться убить. Только не говорите мне, вот убьют, тогда и приходите». «Следователь будет утром», – пробурчал полицейский. «Еще что-то?» «Назовите номер, под которым зарегистрировали мое обращение», – не унимался я. 4714. Всего доброго», – сказал я и сбросил звонок. Остаток ночи я провел, разыскивая информацию о возможных исполнителях убийства отца. В интернете отыскал трех провидцев которые вполне могли быть замешаны. Я нашел их совместные фото с отцом и выяснил мотивы. У всех троих были финансовые проблемы, и в открытых источниках были объявления о продаже родовых ценностей. Андрей Волков. Опытный провидец, но плохой предприниматель. Пару месяцев назад объявил о банкротстве после провала очередного делового проекта и был вынужден заложить дом. На фото седой мужчина с татуировкой в виде змеи на шее. Леонид Скрябин. Находится под следствием, причина не разглашается, что-то явно связанное с магией. Может быть, Леонид провел какой-то запрещенный ритуал или причинил кому-то вред? В интернете нет информации, только огромное количество слухов в желтой прессе. А этому верить нельзя. Зато известно, что Скрябин по уши в долгах, в том числе должен немалую сумму роду Зориных. Павел Грошев, бывший военный офицер, основатель независимого агентства магической безопасности. Агентство, правда, не выгорело, и теперь у Павла тоже трудности с деньгами. Скрябин казался наиболее подходящим кандидатом, но участвовать мог любой. Покопавшись еще... Я убедился, что все трое этих провидцев были так или иначе связаны с Зоринами. Рассвет застал меня неожиданно. Я взглянул в окно и с изумлением понял, что на улице уже светло. Отложив смартфон, потянулся, сделал зарядку и отправился умываться. После этого позвонил брату и убедился, что с ним все в порядке. Они с другом отправились на прогулку. В желудке урчало... И я через приложение заказал себе завтрак. Не хотелось рисковать и есть то, что приготовят слуги. Ночью я убедился, что в этом доме опасно, и поваров тоже могли подкупить. Сидя на лавочке перед домом, я наслаждался солнцем, кофе и теплыми пышками. Жара еще не наступила, в воздухе витали остатки ночной прохлады. В семь утра на территорию поместья заехала потрепанная черная машина с мигалкой. Она резко остановилась у крыльца, и из нее вышел старик в плаще и помятой шляпе. На его лице играло выражение крайнего недовольства. Заметив меня, старик решительно направился вперед. Зорин Григорий, буркнул он, показывая удостоверение. Дмитрий Кретов, полицейский провидец». «Рассказывайте, кого у вас тут призраки кусают?» «К счастью, никто никого не укусил, и это был не призрак, а родовой фамильяр», сказал я, выбрасывая стаканчик от кофе в урну. «Фамильяр напал на члена рода?» – фыркнул Дмитрий. «Да, как ни странно. Если бы я хотел послушать сказки, то поехал бы повидаться с внуками», пробурчал Кретов и вздохнул. «Ладно, показывайте, где произошло нападение». Я впервые видел настоящего провидца так близко и не мог понять, чем он отличается от обычного человека. От него не исходило никакой сверхъестественной силы, он казался обычным ворчливым стариком. По пути я рассказал ему все детали происшествия. В ответ на это Кретов только угрюмо промычал, что я зря трачу его время. Когда мы пришли в мою комнату, Дмитрий раздраженно цокнул языком и принялся осматриваться. Бормоча что-то под нос, он подошел сначала к кровати, заглянул под нее, а затем безошибочно отправился к тому месту, где я ударил Феникса и где он превратился в ворона. После этого следователь внимательно посмотрел на меня, а точнее на мою руку, где остались порезы после удара по монстру. — А вы не из хмыкнув, сказал он. — Врезать магическому существу — это надо стальные яйца иметь. — Как вы узнали? — спросил я. — Вижу. — коротко буркнул старик и упер руки в бока, снова оглядывая комнату. — Ладно, фамильяр и правда здесь был, причем с недобрыми намерениями. — Почему он тогда не довел дело до конца? потому что вы ему приказали вы ведь тоже зорин ну и что вы дворянин или нет вам что не рассказывали как общаться с фамильярами скривившись поинтересовался дмитрий я внебрачный сын барона и только вчера узнал что он мой отец а, -а, -а вот оно что интересно то есть вы бастарт решили побороться за наследство и столкнулись с суровой реальностью, — усмехнулся Кретов. — Не совсем так. Отец завещал дары поместье тому, кто найдет его убийцу. — Чего? — Да у него крыша поехала. Кто так выбирает наследника Дара? Уму непостижимо. Следователь покачал головой. — То есть вы собираетесь стать бароном и правицем? Да, — кивнул я. Дмитрий тяжело вздохнул и пробурчал под нос. Куда катится наше искусство? Уже наследников от балды выбирают. Он вытащил из кармана деревянную фляжку, снова горестно вздохнул и сделал глоток. Вы можете узнать, кто отправил фамильяра? Спросил я. Не могу. Обычно фамильяр служит главе рода, но так как у вас временно нет главы, Он подчиняется всем Зориным, понимаете? Поэтому он вас и не тронул, послушался приказа. Отправить его убить вас мог кто угодно из вашей семьи. Мои предположения подтвердились. У вас нет способов выяснить, кто именно? Почему же? Способ есть. Старый добрый допрос. Ухмыльнулся Кретов. Я вызову всех ваших родственников а вы пока можете быть свободны. Я хотел бы присутствовать при разговоре. А еще чего хотите? Может, сами проведете расследование без меня? Если можете выписать мне полномочия с радостью, невозмутимо ответил я. Дмитрий снова ухмыльнулся, глотнул из фляжки и направился к выходу. Подождите минутку, я хочу вам кое-что показать. Я достал из кармана смартфон, и открыл фотографию символа, вырезанного у кровати отца. «Смотрите, я предполагаю, что барона убили с помощью этого». Провидец нахмурился, забрал у меня телефон и внимательно рассмотрел рисунок. «Где вы это видели?» – спросил он. «Было вырезано на стене у изголовья кровати. Сейчас, возможно, он уже полностью исчез». «Исчез, говорите?» Дмитрий поднял на меня вопросительный взгляд. «Я поискал в библиотеке, это символ пожирания, не так ли, который постепенно исчезает после смерти жертвы?» «Верно. Интересуетесь магией?» «Да, и не собираюсь упускать шанс получить дар правиться», — ответил я. «Может, у вас и получится». Теперь понятно, почему семья отказалась проводить расследование с помощью провидца. Следователь вернул мне телефон. Кто-то из них сам укакошил барона. Впрочем, я так и думал. Может, вы осмотрите символ? Я не берусь за неофициальные дела. И пока что мне надо разобраться с тем, кто пытался убить вас. Скорее всего... «Это тот же человек, что убил вашего батюшку. Поэтому считайте, что я и так вам помогаю. До скорого!» Дмитрий приподнял шляпу и вышел из комнаты. «Что ж, придется мне подождать результатов допроса. Надеюсь, Зорины ответственно отнесутся к требованиям полиции. Должны же они понимать, что отказаться от допроса все равно не получится». Пока Кретов занимался своими делами, я занимался своими пытался найти больше информации на тех трех провидцев выяснил что бывший офицер грошев уже месяц находится в командировке за границей значит он не мог быть убийцей остается проработать два варианта. я нашел в сети номер телефона леонида скрябина и позвонил ему да слушаю раздался в трубке сонный голос. — Здравствуйте, Леонид Васильевич. Меня зовут Григорий Александрович Зорин. Я хочу... — Так, погоди. Григорий Зорин? Ты имеешь отношение к барону Зорину? — Любезный, разве мы переходили на «ты»? Я не стал мириться с хамством собеседника. — Отвечая на ваш вопрос, я сын покойного. — Что-то я впервые слышу, что у него есть сын с таким именем, — сказал Скрябин. Как выяснилось, есть. Леонид Васильевич, я хочу задать вам пару вопросов насчет отца. Уделите мне всего пару минут. У меня нет желания говорить о вашем отце. Вы не ладили? Спросил я, но вместо ответа в динамике раздались короткие гудки. Хм, интересно. Мои подозрения о причастности Леонида только что стали еще сильнее. Его мотив ярче, чем у остальных а нежелание разговаривать наводит на мысли. Раз по телефону поговорить не удалось, возможно, придется наведаться к Леониду с визитом, и тогда ему будет гораздо сложнее меня выставить. Что ж, посмотрим, чем меня удивит третий вариант. Найти контакты Андрея Волкова, третьего кандидата, я не успел. В комнату без стука вломил Кретов и сказал. «Идемте». «Куда?» — Будем проводить следственный эксперимент. — Давайте, Григорий, мне тошно здесь находиться. Чертовы дворянские поместья! Здесь так же уютно, как в склепе. — проворчал он. — Вы что-нибудь выяснили? — Я не могу сказать, кто натравил на вас фамильяра. Эфирных следов такой приказ не оставляет. А поскольку существо сейчас подчиняется любому члену семьи, правды я не узнал. «Но есть одна версия. Идемте!» Дмитрий в нетерпении постучал костяшками пальцев по дверному косяку. Мы отправились в гостиную, где расположились все мои родственники. Константин при виде меня поморщился, как будто в комнату вошел вонючий бродяга. Остальные отреагировали схожим образом. Никто не поздоровался, даже когда я сам произнес «Доброе утро! Как вам сегодня спалось?» В ответ прозвучало лишь молчание. «Мне вот не очень, как вы уже знаете, на меня пытался напасть семейный фамильяр, что подтвердил господин Кретов». «Да всем плевать!» – отмахнулся Константин. «Очень зря, потому что когда я выясню, кто натравил на меня фамильяра, придется ответить по закону», – заметил я. «Ты еще смеешь угрожать, бастард!» прорычал старший брат. «Давайте перестанем ругаться на глазах чужаков», ставил другой мужчина, «мой средний брат». Из всех Зориных он выглядел аристократичнее других. Аккуратная оборотка, безупречный деловой костюм, гордая осанка. При этом он был почти моим ровесником, старше всего на три года, звали его Николай. Он посмотрел на меня строгим взглядом и сказал «К чужакам я отношу и вас, Григорий. Не знаю, на что вы рассчитываете, но вам в этом доме не место. Ночное происшествие это только доказало». «Что вы имеете в виду?» – спросил я. Николай ничего не ответил и взглянул на следователя. Дмитрий пожал плечами и сказал. «Возможно, Григорий, вы сами случайно призвали фамильяра». Он вас не сразу узнал и поэтому принял боевую форму. — Хотите сказать, что я сам натравил его на себя? — усмехнулся я. — Такое возможно. Призовите его сейчас. — Хорошо. Как это сделать? Анастасия и тетя Варвара одновременно фыркнули. Константин издевательски улыбнулся. Мне было плевать. Над чем они смеются? Я не жил в этой семье и не знаю, как работать с фамильярами. «Ох, годы мои тяжкие!» – вздохнул Кретов. «Просто пожелайте. Вспомните, как он выглядит, и мысленно прикажите явиться. Должно сработать». Я прикрыл глаза и сосредоточился, стараясь вспомнить именно мирную форму фамильяра, а не боевую. В груди похолодело, а по спине пробежали мурашки. Я услышал карканье, а когда открыл глаза, то увидел перед собой уже знакомого ворона. Младшая дочь рода, Мария, взглянула на меня с восхищением и даже улыбнулась. На моей памяти это единственный раз, когда кто-то из Зориных проявил ко мне хоть сколько-нибудь дружелюбие. Я улыбнулся в ответ, но Мария тут же засмущалась и опустила глаза. «Вот черт!» «Выходит он и правда отцовский бастард», – недовольным тоном произнес Константин. Николай молча посмотрел на птицу и отвернулся к окну. А следователь сел перед вороном на корточке и внимательно его осмотрел. Фамильяр смотрел в ответ. Они будто разговаривали без слов. Дмитрий достал из кармана кристалл на веревочке и покружил им вокруг ворона. «Не знаю, что он там увидел», – Но это не доставило ему удовольствия. Недовольно цокнув языком, он убрал кристалл и сказал. «Да, Григорий, прикажите ему напасть на себя». Не задавая лишних вопросов, я велел птице. «Клюнь меня!» и вытянул вперед руку. Ворон склонил голову на бок и вопросительно каркнул. Больше ничего не произошло. «Подобные приказы фамильяр выполнять не будет». Он даже не понимает, чего от него хотят, — уверенно сказал Кретов и встал. Но вот напасть на другого члена рода, когда в доме нет одного полноправного хозяина, — это возможно. Григорий, прикажите ему атаковать кого-нибудь из сидящих здесь. Посмотрим, как он отреагирует. — Вы с ума сошли! — скрикнула Анастасия. — Не бойтесь, уважаемая, — ответил Кретов. «Григорий, давайте!» Я сдержал победоносную улыбку и спокойно произнес. «Знаете, Дмитрий, у меня есть для него другой приказ. Покажи, кто отправил тебя напасть на меня ночью». Мне показалось, что ворон кивнул. Он уставился со своими глазами бусинками на всех остальных, находящихся в комнате, а затем взмыл в воздух и решительно направился к одному из них.